когда придется думать уже не столько о капиталах, сколько о самих себе. Те люди будут метаться из стороны в сторону, как в доме, объятом пламенем. Вновь ожил в Шнирере пророк. Из страны в страну будут бежать они, и всюду встретят всепожирающее пламя, губительное пламя, неукротимое и неизбежное, как судьба. И не спасут от него ни стражи, ни железные решетки оград, ни толстые стены.